21. Мариам Она будто опять очутилась в своей глинобитной хижине после стольких-то лет. Женская тюрьма Валаят расположена в Шаринау, неподалеку от Куриной улицы. Серое квадратное строение со всех сторон окружает корпуса, предназначенные для мужчин. Всего пять камер, грязных, обшарпанных. Крошечные окна выходят во внутренний дворик. Стекол в них нет. Одни решетки. А вот двери настежь. Во двор можешь выйти, когда заблагорассудится. Никаких занавесок. Стражники талиба толпятся под окнами. Блудливо заглядывают в камеры, курят, скалят зубы, отпускают шуточки. Из-за этого большинство женщин целыми днями в бурках и снимают их только после захода солнца, когда главные ворота закрывают, и талибы заступают на посты. По ночам в камере, где кроме морям Еще пять женщин и четверо детей, полнейший мрак. Но они приспособились. Под потолком тянутся два оголенных провода. Если электричество не отключено, женщины поднимают повыше нахму, плоскогрудую коротышку с вьющимися черными волосами. И та голыми руками накручивает провода на цоколь лампочки, уборной размером со шкаф, просто квадратная дыра в полу, без всякой канализации. Вонь. Полно мух. Двор прямоугольный. Посередке колодец тухлой водой. На веревках сушится белье. Здесь проходит свидание. Здесь варится принесенный родственниками рис. В тюрьме не кормят. Здесь же резвятся босоногие дети. Многие родились за стенки и не представляют себе, что где-то есть другая жизнь — без пропитавшего, все вокруг смрада, без покрытых струпьями стен, без решеток на окнах и без охранников. Мрям никто не приходит. Это единственное, о чем она просила тюремное начальство. Никаких свиданий. В камере мрям нет серьезных преступниц. В основном сидят за бегство из дома. К ней относятся с боязливым уважением. Она тюремная знаменитость. Ей все стараются угодить, то едой поделятся, то лишнее одеяло дадут. Нахма та просто души мне нечает, не чает, всюду ходит хвостом. Нахму хлебом не корми, только дай поговорить о превратностях судьбы, своей собственной и чужой. Отец собирался выдать ее за портного на целых тридцать лет старше ее. Пердун старый, у него зубов меньше, чем пальцев. Она пыталась бежать в Гордес с молодым парнем с Носком. Город на востоке Афганистана, к югу от Кабула, столица провинции Пактия, в 1980-1987 годах использовался как операционная база советских войск в Афганистане, сороковой роковой армией, которого была влюблена сыном местного Мулы. Поймали их еще в Кабуле. Сына Мулы выпороли, он раскаялся и сварил всю вину на Нахму. Она, дескать, соблазнила его своими женскими прелестями, приворожила, околдовала. А сам он теперь вернется к праведной жизни и продолжит изучать Коран. Парня отпустили. Нахме дали пять лет. Родной папочка пообещал перерезать ей горло в первый же день, когда она выйдет на свободу. Слушая Нахму, Мурям вспоминала ледяные звезды, и чуть тронутые розовым облака над хребтом Сафетхох, когда Нана говорила ей «Запомни хорошенько, дочка, у мужчины всегда виновата женщина, во всем никогда не забывай об этом». Суд над Мариам состоялся неделю назад. Ни адвоката, ни публики, ни судебного следствия, ни права на подачу апелляций. Представить свидетелей Мариам отказалась. Все слушание и пятнадцати минут не заняло. Судья посередине, изможденный и желта бледный худой талиб с рыжей курчавой бородой, был главный. За стеклами очков его глаза с желтыми белками казались неестественно огромными. — И как это такая тонкая шея не переломится по тяжести такой большой челмы? — подумала Мариам. — Ты признаешься, хамшира? — утомленно спросил главный. — Да, — сказала морям. Судья кивнул. — А может и нет? У него так тряслись руки и голова хуже, чем у мулы хулы Он даже чашку не мог взять в руки. Чай ему подавал, прямо ко рту подносил плечиштый мужчина, сидящий слева. А тот глаза прикроет знак благодарности и дальше ведет заседание. Судья не метал морям грома и молнии, говорил мягко, спокойно. Даже улыбался. Зато третий, самый молодой, что сидел справа, важничал, кипятился, чистил, злился, что морям не говорит по-пуштунски. И все свысока, презрительно так, словно выше его никого на свете нет. — Ты вполне понимаешь, что говоришь? — Да. — Вот ведь что удивительно, — заговорил молодой. — Господь создал нас, мужчин, и вас, женщин, непохожими. «Наши мозги различаются. Вы не способны думать полноценно, как мы. Западные доктора и их наука доказали это. Поэтому свидетельство двух женщин равнозначно одному мужскому. Брат, я ведь призналась, и если бы не я, он бы ее убил, задушил до смерти. Это ты так говоришь, а женщины в чем только не клянутся. Истинная правда. Твои слова может кто-то подтвердить? Никто». «Так, — Так-так, — ухмыльнулся молодой, — заговорил главный. — У меня есть знакомый доктор в Пешаваре, молодой пакистанец, прекрасный врач. Мы виделись с ним на прошлой неделе. — Скажи мне правду, — попросил я. — Мула Сагиб, — ответил он, — вам осталось месяца три, от силы шесть. Впрочем, на всю господня воля. Он кивнул плечистому, и тот напоил его чаем. Судья вытер губы тыльной стороной ладони. Я не боюсь покинуть этот мир, как покинул его пять лет назад мой единственный сын. Жизнь полна горести, и я сгибаюсь под их тяжестью. Нет, я расстанусь жизнью кротко. Я другого боюсь хамшира. Настанет день, и Господь спросит меня, почему ты не слушался меня, мула, почему не исполнял моих предначертаний? И как я оправдаюсь перед ним за то, что не исполнил, Его воле. На всех на нас лежит святая обязанность исполнять закон, установленный Господом. Чем ближе мой конец, тем с большей твердостью я готов воплощать его слово, как бы нелегко мне при этом не приходилось. Главный судья привстал и помольщился от боли. В его суровом взгляде вроде бы проблескивало сочувствие. «Я верю твоим словам о необузданном характере мужа», но меня до глубины души возмущает твое зверское преступление. Как же так? Его маленький сын плачет наверху, а ты в это время убиваешь мужа. Я скоро умру, и мне хочется проявить милосердие. Я бы простил тебя, но когда Господь призовет меня и скажет, «Разве это твое дело — прощать, мула, что я ему отвечу?» Два других судьи согласно закивали. «Что то говорит мне?» Ты не бездравственная женщина, хамшира, но деяние твое бездравственное и ты должна за него поплатиться. Шариат не оставляет сомнений на этот счет. Он велит отправить тебя туда, где вскоре окажусь и я сам. Ты поняла? — Да, — сказала Мариам, не поднимая глаз. — Да простит тебя Аллах. Приговор дали Мариам на подпись. Три талиба смотрели, как Мариам вписывает свое имя. Мим, Ра, Я и опять Мим. Двадцать семь лет назад за столом Джалиля она тоже ставила свою подпись на документе и тоже под пристальным взглядом Мулы. Десять дней прошло. Мрям сидит у окошка камеры, смотрит на тюремную жизнь. Дует летний ветер, несет с собой мусор, бумажки, перемахивает через стену, крутит крошечные смерчи на тюремном дворе. Все... Охранники, заключенные, дети прикрывают глаза рукой. Но от пыли так легко не отделаться. Она лезет в нос, в уши, песок скрипит на зубах. Ветер стихает только в сумерке, а ночью дует легонько, неслышно, словно извиняя за дневное буйство. Нахма дает ей мандарин, сует прямо в руку и сжимает пальцы вокруг оранжевого плода. Плачет. Ты моя лучшая подруга. Мурям не встает со своего места возле окна. Во дворе кто-то готовит пищу, сильно пахнет мином. Дети играют жмурки. Две девочки поют песенку. Не ту же лесам, что пели когда-то они с жалелем, сидя на камне у ручья. Лунку воробьи нашли и купаются в пыли. Рыбка в речке поскользнулась, с головою окунулась. В прошлой ночью к Мариам пришли обрывочные сны. Она видела одиннадцать камешков, уложенных столбиком. Молодой улыбающийся Джалиль в пиджаке, наброшенном на плечо, приезжал за дочкой на своем блестящем черном в Юике Роудмастере. Мулафат Хула шел с ней вдоль речки, перебирая четки. Из травы выглядывали синие и рисы, только пахли почему-то гвоздикой. На пороге стояла Нана и слабым далеким голосом звала дочь обедать. А мэрям не хотелось двигаться с места. Так хорошо было играть в прохладной зеленой траве, где ползали муравьи, жужжали жуки и скакали кузнечки. Блеяла одинокая овца на склоне горы. Скрипели колеса тележки. Мэрям сидит в кузове. Грузовик едет на стадион газе. Немилосердно трясет. Охранник с автоматом, молодой талиб с глубоко посаженными глазами и рябым лицом. Сидит напротив нее, барабанит пальцами по борту машины. — Ты не голодна, мамаша? — спрашивает он друг. Мариам качает головой. — У меня есть печенье. Вкусное. Если хочешь есть, я тебе дам. Не стесняйся. — Нет, спасибо, брат. Охранник смотрит на нее добрыми глазами. — Тебе страшно, мамаша? У Мариам перехватывает горло. — Страшно, — выдавливает она. — Очень страшно. «У меня есть фотография моего брата», — говорит охранник. «Я не помню его. Он чинил велосипеды. Вот и все, что я о нем знаю. Не помню ни его походки, ни смеха, ни голоса. Мама говорила, он был самый храбрый человек на свете. Просто лев. А когда коммунисты на рассвете пришли его арестовывать, он плакал, как ребенок. Я это к чему говорю? Страх — дело обычное. Все боятся. Тут нечего стыдиться, мамаша». Тысячи глаз устремлены на нее. Люди на трибунах вытягивают шеи, чтобы получше рассмотреть происходящее на поле. Когда Мариам подают руку, чтобы помочь сойти с машины, ропот пробегает по толпе. Громкоговоритель объявляет ее преступление. Наверное, публика качает головами, щелкает языками. Но Мариам смотрит себе под ноги и не видит, одобряют ее или осуждают. Да, это и не важно. Когда ее увозили из тюрьмы, она боялась, что опозорится, будет кричать, болевать, обмочиться, да мало ли что бывают с человеком последние земные минуты. Но тело ее не подвело. Она сама спустилась с грузовика на поле, и талибам не пришлось тащить ее волоком. Стоит ей подумать о залмае без отцовщины, как душу пронизывает жгучая боль, и ноги сами перестают спотыкаться. Человек с автоматом велит ей идти к южной стойке футбольных ворот. Толпа замирает в ожидании. Морям чувствует это. Она смотрит себе под ноги на свою тень, за которой неотступно следует тень палача. Жизнь не щадила ее, хотя были счастливые минуты. Все равно хочется пожить еще, хоть раз повидать Лейлу, услышать ее смех, Попить вместе чаю с халвой. Азиза, мрям не суждено Красить ей пальчики хной перед свадьбой. Вот ведь красавица будет, когда вырастет. Не суждено играть с ее детьми. И состариться мрям не суждено. У самой стойки ворот ей велят остановиться. Сквозь сетку бурки видна тень рук, Сжимающая тень автомата. Ах, как хочется жить! Мрям закрывает глаза, и вдруг все печали оставляют ее, душу охватывает странное спокойствие, даже умиротворенность. Вот она появилась на свет, харами, нежеланный ребенок, досадное недоразумение, сорная трава, и вот земное существование кончено. Она любила, и ее любили, она была кому-то нужна, была подругой, защитницей, матерью. Они Останется память. Все могло быть куда хуже. Жизнь прошла не зря. мриам бормочет про себя слова Корана. Он сотворил небеса и землю воистине. Он обвивает ночью день и днем обвивает ночь. Он подчинил солнце и луну. Все течет до назначенного предела. Он великий, прощающий. Сноска. Коран. Сура тридцать девятая, аят седьмой. — На колени, — произносит талиб, — Господи, смилуйся надо мной, нагнись, смотри вниз. Мрям послушно исполняет приказания. Последний раз.